Короче, во временное пристанище рыбаков и китобоев мы все-таки пошли. Дождались только, когда Любка передаст на эту сторону кое-какие припасы, нагрузились с подсом, как два верблюда, и пошли. Ясен день. Эта миссия на весь день и растянулась. Как НАТО, не понимая ни слова, умудрилась убедить туземцев, что не собирается причинять им вред, а даже совсем наоборот, понятия не имею. Но пока мы с Ваном, При посредничестве Васьки, конечно, общались, пока объяснял, что за пища такая спрятана в прозрачных пластиковых пакетах с надписью «Крупа гречневая» и как открывать консервные банки. Мой милый доктор половину своего оранжевого чемодана заполнила пробирками с кровью. Еще она какие-то уколы делала и шприцы тут же потерпевшим дарила, таблетки есть заставила. Зубы зачем-то здоровенному мужику, похожему на вставшую на задние лапы медведя, шатало. Развлекалась, короче. Ну, а мы, в конце концов, тоже важным делом занялись. Демаркировали, так сказать, с Ваном границы. Как бы, потому что старик вообще походу не понял, что Васька ему переводит. У него в голове не укладывалось, что эти огромные, по его мнению, острова могут кому-то принадлежать целиком. «Вы рыбаки или где?» — напирал я. А если вы рыбаки, нахрена вам земля? Вам море нужно? Ну так забирайте бляха от ремня, от берега и до горизонта. Я ж ты и толдычу, что километр земли от берега вам под огороды, а остальное мое. А за Рола ты не волнуйся, придет время, он тоже мою предъяву получит. Зачем? — удивлялся Ван. — Ты же не можешь жить везде. Я? Я и не собираюсь. Вот дом себе выстрою. Приглашу по-соседски на новоселье, сам посмотришь, как мы живем. А землю я буду своим людям раздавать, в награду за службу или вместо службы, чтоб продукты выращивали. И мне той земли много надо. Боюсь, этого острова и не хватит. Я достал распечатку карты острова и стал тыкать в нее пальцем, по ходу движения, поясняя: вот здесь будет крепость, в которой будем жить мы с братьями. Тут, тут и тут. Мы поселим фермеров. Васька, блин, я не знаю, как по-ихнему будет фермер. Объясни как-нибудь. Дальше. Сюда станут приходить корабли купцов. Уважаемый Иван говорит, что не будут, — перебил мои разглагольствования алтаец. Старик протянул руку к карте и пояснил свою мысль. Здесь мы берем дерево на лодке и на строительство жилищ. Тут мы бьем морского зверя на шкуры и мясо. Сюда заходят киты а южнее этого вот склона мы вообще не ходим, чтобы не дразнить халанов. Хорошо, — легко согласился я. — Пусть так и будет. С твоими колдунами мы сами как-нибудь разрулим, но остальное — наше. Согласен? — Уважаемый Иван говорит, что крепость тебе не поможет, когда придут халаны. Тебе останется только молить своих богов, чтобы они не убили тебя сразу. Они любопытны. — Скажи старому зануде, — что у нас очень сильный бог, и что мы, русские, его внуки. Своим он всегда помогает. Уважаемый Ван! Короче, Склифосовский, — рыкнул Поц, задолбал уже своим уважаемым Ваном. Мы че, в натуре с первого раза, по-твоему, не въехали с кем базарим? Он сказал, что силу вашего бога все увидят весной, когда день и ночь будут равны. Хм, — обнажил лошадиные зубы Миха, — на бога надейся, — а калаш держи под рукой. Скажи уважаемому... Ну, блин, переведи ему, что типа без базара. Весной вдуем залетным Мерлином по самые помидоры. И тогда все, о чем мы со стариком сейчас порешали, вступит в силу. Старейшина не против. Зачем-то все-таки сказал Васька, хотя Ван, внимательно выслушав, просто кивнул и хихикнул. А мы стали собираться в обратный путь. У подковы остались еще приготовленные Любкой продукты, поэтому теперь нас сопровождали пятеро крепких мужчинок, которые должны были утащить предназначенную деревне гуманитарную помощь обратно. Еще Васька в попутчике набился. Я грешным делом подумал, он станет обратно в наш мир проситься. Чуть ли не всю дорогу выдумывал аргументы для отказа. «Нафиг он мне сдался!» ведь не удержится, начнет рассказывать, где был, чего видел. Не дай бог, привлечет своими сказками внимание какого-нибудь бойкого писарчука из желтеньких листков, в которых о летающих тарелках и инопланетянах в сарае бабы Вали пишут. Мы с пацанами раз фильм штатовский смотрели «Люди в черном». Хороший, веселый фильмец о всяких неземных кракозябрах, живущих в обычном земном городе, В человеческом обличье. Так там один из главных героев новости по своей теме из бульварных газеток выискивал. И думается мне, что есть какой-нибудь жутко секретный отдел и в нашем родимом ФСБ, занимающийся сбором информации о всевозможных непонятных и необъяснимых происшествиях. Мы и без того следов слишком много оставляем, а представьте, как они обрадуются, заполучив живого и весьма словоохотливого свидетеля. И явятся ко мне в усадьбу маски-шоу с глупым вопросом, куда я прячу портал на пятьсот лет вперед. Ясен день, до прямого общения с нашими доморощенными людями в черном дело лучше не доводить. Разговаривал я как-то со скромным товарищем из конторы. Душу мне этот паразит за полчаса вынул, причем ни разу не повысив голос, не угрожая и не пытаясь меня купить. Я едва-едва ему всю подноготную наше ОПГ не выложил. Только и смог сдержаться, когда сумел дураком прикинуться. Тупым, ничего не соображающим бычком. А сейчас такая фишка не проканает. Директор и владелец одной из крупнейших строительных компаний города дебилом быть не может. А алтаец меня удивил. Не стал проситься. Он пусть и алкоголик со стажем, но далеко не идиот. Прикинув, что к чему, и разговор совсем о другом начал. Как ни странно, о лошадях. Говорит, мол, если мы намерены здесь сельским хозяйством заниматься, то очень нам пригодятся эти замечательные животные. И что он вовсе не сочинял и не выдумывал, когда рассказывал о том, что его кобыла тут фурор произвела. Он сам туземных коняжек еще не видел, но купцы рассказывали, что, дескать, Они тут гораздо меньше и слабее. Но и предлагать закупить еще несколько лошадок и жеребца для разведения Васька тоже не стал. Объяснил, что дело это непростое, требующее определенных знаний и изрядного трудолюбия. Чем не сам алтаец, никто либо из нас не обладает. Однако был у Мундусова на Алтае хороший знакомец, фермер, русский немец по фамилии Эмберг и по имени Дмитрий. Совершенно угорелый по четвероногому средству передвижения человек. У него вся родня давным-давно уже в фатерлян свалила, а он уперся. Типа в Германии с целой толпой живности никому нафиг не нужен, а без своих разлюбезных коней он не поедет. Так и остался. И жену себе какую-то такую же нашел. Живут у черта на рогах, лошадей разводят и продают. Только будто бы жаловался этот коневод Ваське, что давят его там. Земли под выпасы и синокосы не дают. Заливные луга по берегам Катуни под дома отдыха и пансионаты пораспродали. А налоги не забывают каждый квартал требовать. Короче, написал наш толмач своему дружбану письмо и мне передал, чтобы я, значит, его там, в нашем мире, в конверт положил и отправил. Естественно, я эту Васькину писанину прочитал, Мало ли, но ничего порочащего, честное имя алтайского прохиндея не нашел, чему и был рад. Потому как земли у нас на острове полно, и лошади действительно дело отличное. И так меня этот случай впечатлил, что на следующий день, я, ожидая вызванных на совещание подчиненных, принялся составлять список потенциальных источников для приобретения будущих граждан нашего княжества. Припомнил все разговоры и оговорки, прикинул возможности и риски, и в итоге вывел на бумаге всего несколько строк. Фермеры. О них, не всплыви Васька со своим угорелым немчином, я бы и не подумал. А ведь среди них действительно много недовольных вялой политикой государства. Обещано-то было много. И дешевые кредиты, и помощь с горюче-смазочными материалами, и человеческие цены на продукцию. А что в итоге? Я лично был знаком с с десятком хлеборобов и животноводов, большая часть техники и механизмов у которых были в залоге под кредиты. И погашение, или, ясен день, не погашение процентов зависело от урожая. Страшную тайну мне один из фермеров открыл. Оказывается, им куда выгоднее, если на полях вырастет в половину меньше, чем даже чуточку больше, чем обычно. Плохой урожай ⁇ это высокая цена. И низкие расходы на уборку, сушку и хранение. А что хлеб в магазинах подорожает, так городские и так в разы больше деревенских зарабатывают, чай не обеднеют. Это я к тому, что наверняка среди сотни земледельцев найдется пяток таких, кто уже сейчас стонет под гнетом банков и готов свалить хоть к дьяволу в ад, не то что в иной мир. Оставалось только продумать, каким образом завлечь этих людей и одновременно не спалить портал перед властями. Казаки. Сам ни с одним из тех, кто пошил себе штаны с лампасами и опоясался портупей, знаком. Как-то неинтересно они мне прежде были. И их сборище были у меня где-то между толкиенистскими игрищами и кострами да волхвами родноверцев. Пусть уж, думал я, лучше чубами трясут, чем по подвалам по вене баянами тыкают. Но то, что люди это активные, неспокойные даже, это я слышал, а им идея переселения в вольный мир может прийтись по сердцу. Любаня у нас хвасталась, что и сама из дальневосточных казаков. Такие карты в руки. Нехай, бляха от ремня, окучивает дальнюю родню. Выживальщики, тоже новая тема. Я и думать не думал, что найдутся люди, всерьез готовящиеся к большому песцу. Но раз они такие есть, и их достаточно много, почему бы не предъявить им мир, где то, к чему они только готовятся, уже хрен знает сколько столетий назад произошло. Никитос у меня по интернету шарится легче, чем поц в своих ненаглядных моторах. Поручить ему проникнуть в выживальческую, или выживальческую, короче, пробраться в их компанию и начать потихоньку соблазнять. Там пару слов, тут оговорился. Глядишь, и потянутся к нам люди. Узбеки. Ну, с этими все просто. Грузим в автобус, колем снотворное, и просыпаются гастарбайтеры уже 500 лет спустя. Думаю, человек 50 для возведения на сопки всего, что нам нужно, будет вполне достаточно. Ну и десяток из них потом оставим в новом мире. Остальных в автобус, укол, домой. И бояться, что эта толпа, вернувшись, станет болтать, что попало, не стоит. Ну, были на тропическом острове, строили что-то, потом вернулись. Там, за подковой, поселить их отдельным поселком и с охраной, чтобы не бродили, где попало, и не совали нос в то, во что не следует. Вояки. Леху из армии попросили, когда в штабах решили, что мичманы, ни солдаты, ни офицеры современной России не нужны типа «Основы теперь будут грамотные сержанты, как в Забугорье». И пошли на пенсию тысячи военных профессионалов, ничего кроме как служить не умеющие, и жизни за воротами военных городков не знающие. Часть рано или поздно сопьется и сдохнет в канаве. Кто-то окажется среди братвы, иные попробуют пролезть в полицию или осядут в чопах. Но все, каждый по отдельности, все вместе – будут тосковать по армейской жизни. Брат обещал поискать таких. Земля квадратная. Леха мой может знать парочку бывших бойцов, те еще пяток. И так от одного к другому, тихой сапой, слух о том, что старший мичман в отставке, бывший мариманский спецназер, собирает бывалых мужчинок для работы по профилю, по всей стране расползется. А чтоб прикрыть исчезновение этаких-то людей, Даже голову не нужно особо ломать. Автобус, артефакты в сумку и генератор в багажник. Выезжаем в Казахстан, чтобы были отметки на пункте досмотра. В ближайшем же лесу включаем портал и все. Люди пропали в Средней Азии. Не иначе отправились наемничать куда-нибудь в Сирию или Ливан, а с нас взятки гладки. Бомжи и прочие пропащие люди. Сложный контингент. Был у меня прецедент. Напряг департамент строительства, крупнейшие строительные компании города на, так сказать, участие в социальном проекте. Собрали менты по городу несколько сотен бичей, ну и распределили по стройкам, типа дали шанс вернуть себе человеческие обличья. Ну и мне пригнали сорок душ, пригрозили так деятельность затруднить, если откажемся, что небо совчинку покажется. Приняли, короче, мы этих убогих». Расселили по бытовкам, робы выдали, еду им, соцработники, только первую неделю возили. А потом, видно, начальнички себе галочки поставили, отчитались, что, дескать, дело прет, и оставшиеся средства радостно попилили. А у нас на шее эти дармоеды остались. Не хотели бомжи работать, хоть ты им в лоб, хоть по лбу, по помойкам куда проще шарить, жрать дерьмо всякое, рванье носить, мыться их... И то мои узбеки заставляли. Так-то господ из Средней Азии самих «чистюлями» не назовешь, но тут и их пробило. От бытова, где жертвы гуманитарного эксперимента жили, такая вонь перла, что глаза метров за десять слезиться начинали. Короче, срок нам товарищей из кабинетов в месяц определили, потом хоть потоп. Вот ровно месяц у меня охрана вертухаями работала. Ограничивало, бляха от ремня, свободное перемещение лиц без определенного места жительства. И как только проект благополучно сдулся и ворота стройки открыли, так знаете, ребятишки, сколько от тех сорока морд осталось? Один. Всего один снова человеком захотел стать. Танкист бывший, офицер в отставке. Его забухло из армейки попросили, он искатился. Но за шанс ухватился обеими руками. Выкарабкался, а остальные в течение дня разбежались, как тараканы из-под тапка. оно конечно, если им бежать некуда будет, может, что путно и выйдет, только все равно надежда, что эти люди станут заниматься общественно полезным трудом на благо моей семьи, была очень и очень слабенькой. Одно только и хорошо добыть в городе таких персонажей легче легкого. Пару ящиков водки участковому и все районные патрули ППС нагонят три десятка кандидатов-переселенцы за несколько часов. Совсем другое дело — обычные алкаши. Это те, которые сидят по своим хаткам и за случайные заработки глаза всяким дешманским пойлом заливают. Среди них такие самородки встречаются, диву даешься. Взять того же дядю Володю, гениального сварщика, своими бы глазами не видел, Никогда бы не поверил, что можно варить с такой точностью и качеством, причем без всякого уровня и отвеса. А ведь зеленый змей в классовой борьбе не участвует. Одинаково гребет и профессоров, и слесарей. У Натахи моей знакомец был, бывший врач со скорой. Так к нему матерые доктора за консультациями бегали. И если в своем сознании был, круче того доктора Хауса диагнозы ставил. Но тут вопрос. Как таких искать? Тут сарафанное радио не сработает, и на учет к наркологу такие люди чаще всего не встают. Тихой сапой убивают себя по коммунальным комнаткам на радость алчным соседям. Ясен день. Участковый такой контингент обязаны знать и их судьбу отслеживать. Только по городу тех участковых тысячи. За ними бегать и уговаривать замаешься. А если централизованно попытаться информацию собрать, Такой фантастики начитаешься, книги покупать не надо. Добавлять нужное и забывать о ненужном, менты первым делом учатся. Сложно, короче, но можно. Потому что нужно. С желающими переселиться в Россию из бывших советских республик еще сложнее. Нет, с прикрытием их исчезновения как раз все в порядке. Там выписались, пересекли границу и исчезли. И никто вопросов не будет задавать а вот как их на проход подковы сподвигнуть? Прямым же текстом не напишешь в интернете. Мол, приглашаем семьи славянской национальности из ближнего зарубежья отправиться хрен знает куда, работать на самозванного князя. Мало того, что никто не поверит, так еще и обсмеют. Читал как-то одну книженцу, а автора, каюсь, не запомнил. Суровый какой-то англичанин. Так вот, Он утверждает, что если вам в организацию нужен человек с определенными качествами, а не толпа соискателей для собеседования, нужно дать в объявлении максимальную информацию. И чем больше сведений приводится, тем меньше выбор. Быть может, стоит так и сделать. Заявить типа «В малообжитую местность России требуются семейные люди для занятия сельским хозяйством, рыболовством и строительством, «Зарплата высокая, налоги низкие, помощь в обустройстве и контракт какой-нибудь хитрый юристам поручить составить, чтобы не бузили потом, не просили обратно их отправить». В общем, Пуллистаис списал: Население за порталом от этого не увеличилось, но хоть надежда появилась, что не вечно нам с Лехой по очереди там придется сидеть, сторожа артефакты, появятся люди, на которых можно будет положиться, и те... На которых нельзя, но которые начнут ковать основу нашей продовольственной безопасности. Потом пришли подчиненные, которым я и заявил, что очень скоро компания приступит к возведению одного жутко секретного военного объекта, и что уже сейчас нужно приготовить три десятка вагончиков бытовок и два быстро возводимых ангара под склады. Выдал список техники, включая бензовоз с функцией АЗС. Краны экскаваторы и самосвалы, несколько электровибраторов для уплотнения бетонной смеси и быстросъемная опалубка, и, что самое важное, автономную дизельную электростанцию. Думается мне, 100 киловатт нам на все про все хватит. Жрет этот аппарат, конечно, как не в себя. Под тридцаточку в час заглатывает. Но ведь плотину для установки мини-гэс тоже нужно будет строить. Не бревна же нам в дно ручья вбивать, а значит энергия понадобится сразу, а не потом. Еще бетонную станцию кубов на 120-150. Лучше всего итальянский. Очень уж у макаронников загрузка бункеров удобная. Потому как военные желают большую часть помещений вылить из железобетона. Естественно, контракты на поставку арматуры и цемента максимального качества по минимальным ценам, ГСМ в диких количествах для кормления целого стада машин и продукты питания для поддержания штанов доблестных узбекских строителей. Обсудили. кости Майер по своему обыкновению все записал. ПТО потребовали проект, чтобы хоть в общих чертах оценить объем работ и потребности в материалах. Пообещал выдать немного позже. Куда мы без бумаг? Коварная бухгалтерия намекнула на недостаточность средств. Обычная песня. Можно подумать, им когда-то хватало лаве на все. Но в этот раз уперлись. Бетонная станция без наворотов плюс генератор уже в миллион тянут. А где их брать, если фирма вся в долгах, как в шелках? Пожал плечами и настоятельно порекомендовал хорошенько наступить на горло поставщикам, продавить по цене и заключить контракты а с оплата я буду решать уже сам попросил задержаться джона он половину совещания мне глазки строил по-быстрому решили насчет людей он уточнил в ли уговор что несколько самых трудолюбивых смогут остаться на пмж подтвердил 10 или даже 12 семей узбек ушел улыбаясь до ушей